Глава 12 Юля Когда состоится моя персональная экскурсия по поместью Молотовых? Требовательно произносит Маринка, наматывая на вилку спагетти в сливочном соусе. Пора бы твою будущую свекровь хозяину дома представить. Я рассеянно ковыряю жирнючий Наполеон, который дуру заказала. Дима должен освободиться после следующей пары, а я решила скоротать время в компании подруги и огромного куска торта. «Сейчас не лучшее время, Марин. Отец Димы не слишком ко мне расположен, поэтому экскурсию отложим до лучших времен». «Ты же законная невеста Димы, разве нет? Его дом твой дом». вообще я жалею, что преждевременно избавилась от своей съемной однушки. Когда Димка предложил к нему переехать, все, о чем я думала, о, круть, будем жить вместе. А с приездом его отца понимаю, что в их доме я по сути никто». Молотов-старший ясно дал понять, что как будущую часть своей семьи меня не принимает, а обострять конфликт, приводя своих подруг, пусть и лучших, я не хочу. Дом-то и правда его. Я отпихиваю ложкой слоеное тесто и погружаю в рот шарик малины. все таки для чего я заказала этот кусок? В нем же калорий по целую тысячу. При мысли о калориях в голове неожиданно всплывает мой поход за полотенцами и столкновение с Молотовым-старшим. Вернее, с его бицепсами, квадрицепсами и шестью мокрыми кубиками, при воспоминании о которых дают о себе знать стремительно влажнеющие подмышки. Вот кому точно лишние калории неведомы? Сколько раз он тренируется, чтобы заиметь такое тело? Раза четыре в неделю точно. А ему точно тридцать девять? Тридцать девять – это ведь почти сорок! Хотя Ено Соммерхолдеру... Тоже 40, а это не мешает ему влюблять в себя любую женскую особь, достигшую 14 -летия. Мои представления о нашей семейной жизни с Димой включали в себя посиделки с его семьей. И на этих посиделках его папа выглядел в лучшем случае как Пирс Броснан. Вроде ничего, но ясно, что уже не айс. И пузо у него было, а крепких мускулистых ног и широких плеч нет, не было. То, что образ Сергея Бейтмановича в полотенце вдруг осел у меня в голове, меня сильно не беспокоит. Просто я никогда не видела вблизи столь выдающийся образец красивого, зрелого мужчины. А потому мозгу требуется время, чтобы переварить это открытие. Мы – женщины, в конце концов эстеты, и редко можем остаться равнодушными к человеческой привлекательности и волевой энергетике. Родители Димы настроены против нашей с ним свадьбы – признаюсь подруге. Снежана вообще непонятно, за что на меня взъелась, а Молотов в первый же день открытым текстом обвинил в том, что я с Димой из-за денег. «Тусовщица-мамаша в этой семье роли не играет, а сладкому папуле надо просто дать возможность тебя узнать. Включи с ним очаровашку, ты же умеешь», подмигивает Марина, заставляя меня улыбаться. «Не переживай, когда я стану твоей законной свекровью, я обязательно урегулирую эту вселенскую несправедливость». Она замолкает, потому что в этот самый момент в кафе заходит Дима, по обыкновению обращая на себя внимание всех представительниц женского пола. «Так было всегда, даже тогда, когда я и понятия не имела, кто такой Дмитрий Молотов и почему каждая девушка нашего университета так им восхищается». Маринка тогда мне все уши прожужжала о первом красавчике нашей Альма-Матер. А потом мне довелось познакомиться с ним лично. Нас с ней впервые пригласили на серьезную тусовку по случаю дня рождения сокурсника. Празднование проходило в квартире, вмещавшей в себя людей больше, чем имеющиеся квадратные метры. И мне там откровенно не нравилось. Беседы были пустыми и скучными, пьяных гостей слишком много, плюс ко всему курили травку. Маринка быстро влилась в малознакомую компанию, а я решила выйти на балкон, чтобы подышать и заодно вызвать такси. Именно там я и столкнулась с Димой, который, вопреки слухам о его блядских похождениях и заносчивости, оказался милым и приятным парнем, совершенно не похожим на пустоголового мажора и озабоченного ловеласа. На дне рождения Диман был единственным, кто не пил, а потому, когда он предложил добросить меня до дома, Я согласилась. Домой мы не поехали, а до самого рассвета гоняли по пустынной Москве, много болтали и смеялись. А на следующий день Дима встретил меня после занятий с огромным букетом роз и вновь довез до дома. Поначалу я осторожничала, памятуя о слухах и о том, что такие парни, как он, редко заводят серьезные отношения. Но Дима буквально взял меня штурмом из свиданий, букетов и романтичных СМСок. И я в конце концов признала себе, что влюблена, и сдалась. С тех пор мы вместе. Привет, девчонки! Дима садится на соседний стол и, притянув меня к себе, целует в губы в сопровождении завистливых взглядов женской половины посетительниц. Давно ждешь, малыш? Около часа. Марина меня развлекала. Мой прекрасный жених взъерошивает пальцами светлые волосы и виновато улыбается. Преподша по менеджменту. Из меня все соки выжила, пока поставила зачет. Зато я все сдал, и теперь можем ехать домой. Тогда меня подкинете до станции, уточняет Марина. Конечно, поехали! Кивает Дима и поднимается: он никогда не отказывается помочь моим друзьям. Папа просил заказать что-нибудь на ужин. Займешься этим? спрашивает Дима после того, как мы высаживаем Марину возле Павелецкой. Ему куриные котлеты в кляре. Или запеченную на гриле курицу, Усмехаюсь я, памятуя о кулинарном провале в день приезда Диминого отца. Да папа вроде никогда не был против курицы. Не знаю, что на него тогда нашло. Ну, у него бывают заскоки, я уже смирился. Заскоки? Не удерживаюсь от любопытства. Например? Помнишь, я тебе говорил про мотоцикл, который заказал? Хотел взять у отца на него денег, так он уперся, ни в какую. Подставил меня. А я уже предоплату внес. При всей моей любви к Диме и насторожному отношению к Молотову-старшему обвинять последнего в нежелании выдавать денег на дорогостоящий агрегат я не могу. Хотя бы потому, что сама я с 18 лет не прошу денег у родителей. Я не думаю, что за это тебе стоит на него обижаться. Говорю как можно осторожнее. Это ведь его заработанные деньги, и он вправе ими распоряжаться, как вздумается. Да и мы с тобой уже взрослые. «При чем тут это, Юля?» «С непониманием смотрит на меня Дима». «Ты хоть можешь себе представить, сколько у моего отца денег? Для него этот Кавасаки — капля в море. Он это из принципа делает. Пытается меня наказать». «За что, Дим?» «За то, что не похож на него. За то, что, по его мнению, не такой целеустремленный и слишком мягкий. За то, что главный интерес в моей жизни — не работа, как у него. Он считает меня никчемным и хочет всячески ткнуть в это носом». Я еще никогда не видела Диму таким взволнованным, ноздри побелели, дыхание тяжелое, кулаки сжаты. При виде этой вспышки эмоций, так ему не свойственной, меня захлестывает сочувствие к нему. Еще говорят, что у богатых жизнь сплошной сахар. Вот же оно, на лицо непонимание между отцом и сыном. И пусть обвинять молотого старшего в скупости я по-прежнему не могу, но поговорить с ним все же решаю. Посланец я доброй воли. Или нет? Пока папа Дима здесь, я сделаю все, чтобы привести их отношения с сыном в порядок.